Глава 119. Первый подчиненный. Кристалл Императора Подчинения. На данный момент он был заряжен на 134 из 700 единиц, и Уилл все искал подходящего рекрута в свои будущей войска. Все же 150 очков влияния – это очень весомая причина для тщательного отбора, но безвыходной ситуации требовала крайних мер. Как только Ворон применил кристалл, выбрав целью Халафира, из него вылетело светло-голубая энергия окутывая монстра и погружаясь в его тело. Демона начало подергивать. Его глаза на мгновение заслала голубая дымка, и он, потряхивая головой, немедленно оказался возле разбойника, встав с правого бока. «Вами был использован кристалл Императора Подчинения. Теперь Халафир, стражник Дворца Вельзиула, слушается только вас. Дайте ему имя». «Мне некогда выбирать имена!» мысленно взвыл парень, глядя на то, как появляется новый монстр. Имя Халафир. Имя выбрано. Последнее сообщение было проигнорировано, так как очередной демон, имеющий человеческие черты, улыбаясь, не спеша шел в его сторону, держа в руке истекающий кровью меч. Имя Легионер Агриэля. Уровень 120. Здоровье 140 тысяч. Как только Уилл приобрел себе помощника, сила врага многократно возросла. И попробуй пойми тут, стоило ли использовать кристалл или же нет. Но, как и многие до этого, очередная битва тоже подходила к концу. Все атакующие навыки Уилла давно были в откате. И если бы не его новый подчиненный, то удары действительно отвратительно выглядящего меча отрубили бы разбойнику его беспокойную голову. Но в итоге, как бы этот быстроногий монстр не старался, в бою с легионером парень все же умер. Когда ему был нанесен смертельный удар и сработал навык «Жизнь в аренду», его враг, моментально среагировавший на то, что разбойник не погиб, как он ожидал, тут же нанес горизонтальный удар, активируя одно из своих умений. Уилл смотрел на свою полосу здоровья и видел, как она вмиг оказалась на нуле. Его тело, будто спелое яблоко, разрезало пополам. И все бы так и закончилось, если бы не сработал навык, о котором, признаться честно, он совсем забыл. Одной ногой по ту сторону Появившись в том же месте, где недавно лежали половинки его тела Уилл неверующе похлопал по бокам И заметил такой же удивленный взгляд своего врага Еще бы Тот раз за разом убивает разбойника, а парень все не умирает и не умирает Легионер даже с некоторым сомнением поднес к своим глазам меч И рассмотрев его, пару раз сделал пробные удары по воздуху После чего еще раз взвесил его в руке Потом, нахмурившись, демон смотрел то на меч, то на разбойника, пытаясь понять, проблема в неубиваемом враге, или кто-то из его братьев подменил ему оружие. Этого замешательства хватило, чтобы ворон смог использовать скачок, отрываясь от легионера, и тут же выпить последнее зелье здоровья. Все, что у него осталось, это один флакон, восполняющий энергию. Его новоиспеченный демон-слуга тоже воспользовался замешательством врага и на всей скорости оторвал тому ногу, пробив ее своими бивнями. Это стало решающим поворотом в бою, и разбойник все же смог убить противника. Когда последний удар был нанесен, его форма золотого дракона спала, открывая настоящий облик. Наручи тут же оказались в инвентаре, а молнии, не перестающие охотиться на него, жадно облизнулись и с новой силой начали бить неподдающегося их ярости человечка. А -а -а «Ай!» Уилл закричал от боли. Сколько миллионов вольт нёс в себе этот удар, заставивший парня распластаться по земле? Его тело мгновенно почернело и получило дебаф метка молнии из-за которого разбойник не мог толком держать оружие, так как его сотрясало судорога. Удар. Еще удар. Ворон корчился от боли, и когда его жизнь уже собиралась подойти к концу, молнии застыли прямо в воздухе. Их тонкие веточки можно было разглядеть во всех деталях. Они были насыщены мощью, перед которой никто не мог бы устоять. Но Уилл не видел этого. Он лежал на земле и все еще трясся от полученных ударов стихии. Ужасная, просто шокирующая боль окутала его. Кожа, похожая на уголь, медленно регенерировала. «Да, я увидела поистине чудесное зрелище. Ты не только убивал демонов, ты даже смог подчинить одного из них. ха ха, -ха, -ха. хотела бы я увидеть лицо Вильзевула. Хотя, насколько мне известно, ситуация прискорбная, и ваши миры еще не скоро вновь объединятся. Ну да ладно». «Ты показал, что достойный посланник. Ты использовал все, что у тебя есть. Пусть сперва ты не был уверен, чем разозлил меня, заставив сомневаться, но вскоре все это прошло. В бою ты не был слаб и не медлил, моментально подстраиваясь по ситуации. Твои битвы были занимательны. Особенно мне понравилось решение с небесным охотником. Я-то в свои годы просто сбивала их кинжалами, протыкая крылья. Но стоит заметить, что уже тогда я была сильнее всех героев». «И снова я не о том...» Покачав головой, дива продолжила. «Самое главное ты показал мне в конце — крещение молниями. Я прошла когда-то его, сумев обуздать их и заточить в своем кинжале. Теперь же получи награды и подсказку, мой будущий преемник». Герой из молнии подняла руку, чтобы закончить испытание, но слабый и хриплый голос, доносившийся с земли, остановил ее. п, -п погодите мисс Герой...» «Мне нужна информация, а <связывая> скрижали не с двадцать 24... <связывая> чет... да чтоб тебе, не с двадцать четвертого этажа! Фух!» Эта речь далась парню с трудом, так как судороги до сих пор не прошли, а легкие жгло так, что говорить он мог с трудом. «Стоит взять на заметку, молниями хорошо глушить всех тех, кто способен хоть что-то наколдовать». Это было все, что Ворон вынес из этого жестокого урока. «И почему же...» «Я... знаю, где она...» выдохнул разбойник. «Ясно. Что ж, так и быть. А теперь прими награду». И Уилла окутал свет. «Ваше здоровье восстановлено. Все негативные эффекты сняты. Половина вашего золота возвращена вам. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Поздравляем!» Вы открыли одну из скрижалей мифического героя Демонического лорда Залскара Награды Магический куб Подсказка к следующему месту нахождения одной из скрижалей Душа молнии Ранг уникальный Активатор Описание Предназначен для усиления питомца, позволяя ему открыть скрытое древо развития Соединив активаторы с помощью алхимии с другими душами стихий Вы сможете открыть для своего питомца более уникальное древо Для создания столь сложных субстанций требуется рецепт и алхимик рангом не ниже грандмастера. Чертеж-сапог. Дар призрака эпический. Требования 200 уровень. Описание. Чертеж, подаренный мифическому герою одним благодарным вором. Уникальный навык. Копия молний. Активный навык. Ученик. Описание позволяет на некоторое время стать подобно молнии и, искривляя пространство, нанести до четырех проникающих ударов одновременно. После завершения навыка вы вернетесь на свое место. Длительность. Время для вас останавливается, пока не будут выбраны цели. Время для выбора цели или целей – 5 секунд. Время для нанесения удара – 1 секунда. Действие. Выбрав цели, подтвердите выбор, и система сама перенесет вас к врагам. Вам будет достаточно нанести удар – Примечание, нанести в таком режиме критический урон невозможно. Радиус 100 метров, затраты 300 энергии, перезарядка 30 минут.